«Надежда Маркова. За пределами одиночества. Посвящается моим возлюбленным. Я выросла из боли отношений. Благодарю. Вы сделали меня сильнее. Вступительное слово. Может быть, дорогой слушатель, вам, как и мне, иногда кажется, что в последнее время Вселенная как-то по-особенному заботится о нас, людях, Она не только открывает превеликое множество новых путей творческого и духовного развития, но и новую спасительную информацию, новые способы исцеления судьбы, во власти которых разрешить даже самые серьезные жизненные задачи и проблемы. Один из таких способов – системные расстановки по методу немецкого психотерапевта Берта Хеллингера. Это удивительный, почти магический метод, способный решать за 1-2 часа неразрешимые жизненные ситуации, над которыми люди годами безрезультатно бились буквально как рыба об лёд. Мне очень повезло в жизни. В 2003 году в Индии, во шраме Оша, я познакомилась с этим направлением психотерапии 21 века. Я влюбилась в расстановки с первого взгляда, нырнула в них с головой, и восхищаюсь их действенностью до сегодняшнего дня. Пройдя первый обучающий семинар, я сразу принялась организовывать и проводить еженедельно терапевтические клиентские группы по семейным расстановкам в Одессе. Я жаждала ознакомить с этим потрясающим, поистине уникальным и работающим методом всех одесситов и жителей других городов не только Украины, но и Казахстана, России, Польши. Совмещая обучение и практическую деятельность, за эти годы я сделала тысячи расстановочных сессий, в результате чего накопился бесценный удивительный опыт воздействия волшебной силы расстановок. Множество интереснейших семейных историй, которые трогают сердце, заставляют смеяться и плакать. Семь лет работы, тысячи расстановок, сотни исцеленных судеб звучит увесисто. Но на практике это даже не один процент населения миллионного мегаполиса – каковым является город Одесса. И тогда я решила написать книгу, чтобы как можно больше людей имели возможность узнать о методе Берта Хеллингера и изменить качество своей жизни. Первая книга из серии «Волшебная сила расстановок», о чем молчат предки, увидела свет уже в 2010 году. В 2011 году вышли книги о родительско-детских отношениях «Мамочка, пожалуйста» и «Ошибки Аиста». Сейчас вы слушаете еще одну книгу этой серии. Книга «За пределами одиночества» о взаимодействии с другими людьми, об умении и промахах в отношениях между мужчиной и женщиной, об одиночестве, любовных треугольниках и людях, оказывающих существенное влияние на семью, наших родителях, свекрах, свекровях, тестях и тещах, детях, любовниках и любовницах. В последнее время традиционная модель семьи разбивается, разбивается обыт, об устаревшие моральные устои, об информационный шквал в виде телешоу и кинофильмов, где в почете свобода, безответственность, красивая жизнь и никаких проблем, а нашу собственную инфантильность и нежелание принимать решения. Человек проходит через различные стадии в отношениях с противоположным полом: одиночество, пара, семья любовный треугольник, и снова одиночество. Почему, даже притянув в свою жизнь нужного нам партнера, мы не умеем сохранить наши отношения? И почему цепляемся за партнеров, когда любовь ушла и отношения давно изжили себя? Какие силы нас ведут? Что движет нами? И как не поддаться семейным сценариям, системным переплетениям и превратностям судьбы? Важное достоинство нашего жизненного пути – Наших страданий, бед и ошибок заключается в том, что все происходящее мы можем использовать для понимания и исследования себя, для внутреннего роста, для получения жизненного опыта и трансформации всего негатива в жемчужины своего эволюционного развития и духовного устремления. Поэтому все люди, которые встречаются нам или стремительно вторгаются в нашу жизнь, все мужчины и женщины являются отражением нашей внутренней тьмы и нашего внутреннего света. Вы можете менять партнеров, обвинять их в своих несчастьях, разочаровываться в них и страдать от своих неоправданных ожиданий. Ваши личные проблемы от этого не исчезнут. Оша. Вы просто меняете экран, а проектор остается прежним. Вы проецируете одно и то же на разные экраны. Вы можете менять экран сколько угодно, но разница будет невелика. Ведь и проектор все тот же, и кино тоже. Вы и есть этот проектор. Вы и есть этот фильм. Как только вы это поймете, вы увидите, что вся ваша жизнь – моя. Магическое шоу. Ответы внутри вас. Примеры других людей, упражнения, медитации, ритуалы, разрешающие фразы, приведенные в этой книге, помогут вам понять причины происходящего и в вашей жизни исцелиться от старых, неработающих семейных или родовых программ. С помощью семейной расстановки вы сможете уравновесить в себе мужские и женские энергии, освободиться от системных переплетений и получить силу рода. Все остальное в ваших руках. Помните, ответы внутри вас. «Снаружи проблем нет».